специальной лексике, кроме терминов, относится также профессионализма. Это 75-я страница. Профессионализм – это слова и словосочетания полуофициального характера, обозначающие какое-то специальное понятие, для которого ещё нет официально принятого В данной науке отрасли техники – обозначения. Таковы, например, полиграфические профессионализма висячая строка – это неполная строчка, которая начинается или кончается страница, вожжи, коридор. Это белые полосы на странице текста получающиеся в результате того, что пробелы между словами в строках идут друг друг под другом. Профессионализмами называют также названия специальных понятий и предметов в разного рода промыслах: у охотниках, рыболовов, кустарей, Таково у охотников. Белотроп – это первая Пороша. Занорится о звере, Успевшим спрятаться в нору. Семь-шестая страница. Затереться, перелинять, Нарыск – лисий след, Пробила – хвост собаки, Сбежка – след соболя. «С колодца» – «О собаке потерять на бегу зверя», «Цветок», «Хвост зайца», «У рыболовов» – «Жор», «Клёв», «Мормышка». Множество охотничьих и рыболовецких профессионализмов получило отражение в русской литературе у Аксакова, в записках ружейного охотника Оренбургской губернии и в записках об рыбы у Гоголя в мёртвых душах, у Толстого, Бунина. Особенно интересен его рассказ «Ловчий», где объяснены разнообразные охотничьи слова. Прекрасно знали охотничью лексику писатели Пришвин, Бианки, Профессионализм рыболовов можно встретить в произведении Пуастовского, Солоухина. К терминам и профессионализмам примыкает ещё профессиональные жаргонизмы. Это неофициальные обозначения понятий специального и неспециального характера, которые бытуется в разговорной речи представителей какой-либо профессии. какого-либо профессионального коллектива. Обычно такие профессионально-жаргонные названия экспрессивно окрашены. Специфические жаргонизмы есть в любой профессии. Так Куприн писал, что о перебродившем молодом вине виноделы говорят, что оно – Опомнилась. А шофёра называют будку регулировщика стаканом. Знак, запрещающий въезд – кирпичом. Самосвал грузоподъёмностью 25 тонн – четвертаком Сенсационный материал в речи журналистов – фитиль. Обычно в выражении вставить фитиль. Гауптвахта в речи военных – гупа Гражданская жизнь – гражданка. Демобилизация – дембель. Боцману моряков – дракон. Капитан – кэп. Механик – дед. Рассказывать небылицы – травить. Выплеснувшийся из ковша металл у разливщиков – орёл. Официальное название его – скраб. Параграф 27. Использование специальной лексики в речи. Кроме специальной литературы, научные труды, учебники, специальная лексика главным образом термины, используются наряду с другими лексическими средствами в неотраслевых газетах, журналах, в художественной литературе для передачи научной, технической информации, указания на производственные условия, в которых живёт и действует герой, для создания его речевой характеристики. Например, Разнообразные термины – радиотехнические, морские – встречаются в повести Крымова «Танкер Дербен». Это страница 77 Из мастерских выкатили второй поршень и, прицепив гак, подняли на воздух. Отрываясь от работы, Гусейн наблюдал за тем, Что делалось у двигателей? На цилиндры полезли люди, вооружённые гаечными ключами. Среди них Гусейн увидел Котельникова, но не успел удивиться. Откуда-то появился Володя. «Не окончили ещё?» – закричал он плачущим голосом. «А у нас только для два часа осталось. Эх, люди!» — Да сделай скорее, если можешь, — огрызнулся Гусейн Дрожон. — Пожалуйста, я посмотрю. Под его зубилом бежало железо, и потные плечи его покрылись чёрной пудрой шлака. Из штурманской рубки прозвенел сигнал. Басов взялся за маховики и посмотрел на указатель. — Открывайте, Мустафа! — раздался голос Басова. Услышав грузное чавканье первых тактов, Гусейн приободрился, подошёл к щиту. Сигнальная стрелка показывала малый задний ход, потом малый передний. Речь героев романа Николаева «Битва в пути Кочетовой журбины» увлечённых своим делом немыслимо без технических терминов, даже тогда, когда эти герои находятся вне заводских стен, вне производственных условий. Активно вводится специальная лексика в её прямом значении в язык современной поэзии. Все, как он набирался сил, как в небесах владел собой «И невесомость выносил, да пусть почувствует любой Мартынов. «Знаю я, добывал китолов сверх китового уса и жира спермоцет из китовых голов для красавиц подлумного мира!» мартинов «Поднимается зал». ладони жадных пахнущих ацетоном жатвый дыими дымом домен вознесенский